Глава 7. Столовая в лагере оказалась просто огромной, и при этом все столики были заняты. Я сидел за своим и гадал, сколько же здесь работает поваров? 100? 1000? Или один многорукий монстр, который и жарит, и варит, и месит тесто одновременно, чтобы прокормить такую прорву орующих детей. А тех, кто орет громче всех, он незаметно утаскивает в подсобку и крошит вместе с луком на салат. Я свой сразу в сторону отставил, а вот блинчики съел. Вкуснющие, сами тоненькие, а начинка прямо вываливается. Мне такие фекла пекла. И всегда по воскресеньям. Это был наш с ней блинный день. Вечером в субботу я специально ложился спать пораньше, чтобы блинный день наступил поскорее. И засыпая, уже представлял его запах, теплый, масляный. А во сне я заворачивался в одеяло, как в блин, и дышал носом, гоняя туда-сюда сладкие сны. А проснувшись, тут же бежал на кухню узнать, пришел ли он. И он, конечно, был там вместе с фёклой и горкой жёлтых кружков на тарелке. Он ни разу меня не подвёл. Может, поэтому я рос таким счастливым? Может, поэтому я теперь такой несчастный? Из-за того, что вырос? Или потому что сегодня среда, а значит, блинный день не настоящий? Они теперь все были не настоящими. Эти дни, в которых я жил без фёклы, Ты чего не ешь, спросил Яшка, таращась на мой салат на диете. Ага, сказал я. Хочешь, да и дай. Он схватил тарелку и чуть ли не съел её вместе с салатом. Редкий человек этот Яшка. Даже лук ест, не говоря уже о других ингредиентах. Мало ли что тому монстра с фантазией. Ешь лук, говорят тебе, велела фёкла, и постучала мне по голове, только изнутри. Ты и так доходяга А без витаминов от тебя вообще ничего не останется. Замолчи. Я отмахнулся от неё и стал смотреть на Майку. Елисеева. Ничего так ей идёт. Мы сырмы её в 12-ую заселили, вместе с двумя дылдами. Одна в сарафане, а вторая тоще, из хвостом. Вроде смиренные. Мне, конечно, с ними чай не пить. Главное, чтобы они Майку не обижали. Фёкла продолжала ковырять мне голову: "А яйцо почему не съел? Там же белок, для мозгов полезно". Это когда они есть. Я так разозлился, что даже зажмурился. Ну, чтобы она вела себя потише. "Нет, алё!" Ржавый бросил в меня скомканную салфетку: "Ты что, совсем припадошный? Чего глаза закатываешь?" "Саринка попала", сказал я и моргнул со злостью. "А тебе что?" "Ну мало ли" Он пожал плечами. Может, ты болеешь? Странный какой-то. Я всё ждал, когда он отомстит мне за свой зуб. Но ржавый будто и забыл о нём. Даже кровать мне уступил. Я же в комнату последний пришёл, пока мы там сыр мы всех расселили. Смотрю, а у окна кровать стоит пустая. И ржавый такой: "Я тебе эту занял". У меня даже челюсть отвисла. Я ведь правда у окна хотел. А он сразу: "Ну ты же любишь выть на луну". И как заржёт вот гад. Он бесил меня до чёртиков, особенно когда прикидывался добреньким. Ах, может, ты болеешь? Ах, ох. Фу. Я бросил в него салфетку. Он швырнул в меня зубочистку, которой ковырял у себя во рту. Надо было ему сразу все зубы пересчитать, чтобы не ржал без повода. Ладно вам, вклинился Яшка. Пошли на площадку, пока все места не заняли. Угу. Подтвердил гнусик, да жевываю салат. Еще один любитель лука нарисовался. Теперь понятно, почему он так часто плачет. Что я там забыл? Зевнул ржавый. Каждый год одно и то же. Яшка вдруг изобразил загадочное лицо и такой: там вроде Верка приехала. А кто это? Верка спросил я. Яшка открыл рот, чтобы посвятить меня в тайну под названием Верка приехала, но тут же закрыл обратно. Хорошо хоть язык не откусил, как ему ржавый приказывал. Судя по взгляду, он и мне что-то внушить пытался. Тоже мне, чёрный мак выискался. Это хорошо ещё, что я к чужим заклинаниям не чувствителен. А нет, меня как от Гарри Поттера отскакивают. Мы с Гарри вообще как двое яйцевые близнецы. Внешне не особо похожи, но при этом сделаны из одного теста. Хоть он и з Англии, у меня даже ширам похожий есть, только его за волосами не видно. Я как-то спросил у Фёклы, откуда он взялся, а она сказала: "Это ты в 2 года шкаф головой протаранил, и ещё такая: Хм-хм. Моя магическая сущность тут же восстала против подобного лицемерия. Ага, шкаф. Я что, совсем дурачок, на мебель бросаться?" И она мне тут же: "Ты уроки сделал?" Значит, точно про шкаф придумала. "Нам только по физре задавали", сказал я. Голевую подачу на стадионе отрабатывать. Пусть знает, каково это быть жертвой чужого обмана. Я тебе сейчас такую подачу покажу, неделю не сядешь, пригрозила мне Фёкла. А ну марш за уроки. Ничего-ничего, думал я. Мира обо мне ещё узнает. В общем, я посмотрел на того рыжевоч, чьё имя нельзя называть, и мысленно послал его куда подальше. Например, на площадку кверки, которая приехала. А он главное, собрался и пошёл. Не зря, значит, я технику заклинаний годами оттачивал. Ну, чего рассился? Пошли уже. Я ж каккнул в меня локтем. На верку смотреть, закинул я сети. На открытие смены, дурень, прорыsnул Яшка. Мы двинулись к площадке. Я думал это что-то вроде большой песочницы, а оказалось чуть ли не концертный зал. Огромный такой навес со скамейками и сценой. Там уже народу собралось, туча, и приличных мест как всегда не было. Я сразу взял курс на галерку, оттуда хотя бы лагерь виден. Эй, бешеный! Яшка дернул меня за рукав. Ты это? На счет Верки забудь, ладно? Даже не смотри в ее сторону. Я тут же встал в позу. Ну так, заугрюмился. Чего это? Да того! Яшка нервно моргнул, ржавый с тебя шкуру спустит. Ост только попробует, подумал я, и тут же решил смотреть на Верку весь вечер, не отрываясь. Хотя, честно говоря, смотреть там было не на что. Верка, как Верка, но ну, разве что высокая. Она тоже сидела на галерке прямо напротив нас, вся такая заоблачная, хи-хи, ха-ха, глазами хлопает, сережками звякает, ну выль тая Верка. На сцену вышла Ирмондреина с микрофоном в руке. Она, оказывается, ещё и певица с ума сйти можно. "Дорогие ребята, завела Ирмондреина, добро пожаловать в Республиканский оздоровительный центр Пущанская сказка". Все заулюлюкали, а я просто кивнул. Ну и что? Тут даже компьютерный центр есть. И правда сказка. Пока Ирмондреина надрывно вещала о том, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, гнусик вдруг прижался ко мне и жарко зашептал в ухо: "Вон, Верка, видишь?" Дужьд да гадался. Я отодвинулся и подтянул плечи повыше. Терпеть не могу, когда кто-то трогает мои уши. Но гнусика это не остановило. Он уже чуть ли не в голос стал изливать мне подробности Веркиной биографии. Всё про неё выложил, и про Пекунов из Италии. Она тоже дед домовская, но раз в год ездит к ним на лечение, и про то, что ей уже 12 И про фамилию, она оказывается, Кнавалова. Я так удивился. Подумал: "Как эта заоблачная Верка может быть Кнаваловой?" А потом она засмеялась, и я понял, что зря просто, потому что там такой смех, одним словом, разоблачительный. Они с ржавым в прошлом году встречались. Заговорщицкий прошептал гнусику вдруг паник, а потом она его бросила. Ну, хоть одна хорошая новость, подумал я. Но гнусик тут же всё испортил. Это ещё не точно. Может, помирятся? Дальше я его уже не слушал, потому что увидел, как Ирма Андреевна взмахнула рукой, и на сцену выплыла маечка. Она села на стул, а какой-то подлат в клетчатой рубашке поставил перед ней виолончель. Я чуть зубы не искрошил от досады. Могла бы и меня попросить, а не этого клеччаства. но маечки видны и самой было тошно от всех этих клеточек. Она даже глаза закрыла, а потом раз и заиграла. Я в музыке, конечно, не настолько силен, но играла она просто невозможно здорово. У меня даже челюсть отвисла, и не только у меня, даже Верка и та перестала валить коней своим хохотом, просто скривилась, как Леманоедова, небось из зависти. Больше точно не из-за чего. А маечка всё играла. Она размахивала смычком, как фея волшебной палочкой, нанизывала на него звуки, растягивала их будто сливочную помадку, опускала почти до земли и снова подбрасывала вверх. Они рассыпались по воздуху словно шарики сладкого попкорна и кружились, кружились, кружились. У меня закружилась голова, так сильно, что сразу захотелось прилечь. Пришлось встать. Ты куда ты собрался, всполошился Яшка? Ещё же концерт не закончился. "Море радарамзяться", пробормотал я. У меня даже язык закружился и сам в себе запутался, но ну, как-то так. "Чего?" уточнил Яшка. "Тебе плохо?" "Наоборот, хорошо", сказал я и пошёл. Странно. Но у меня никто не остановил. В интернате там постоянно дергали, куда идешь, зачем, почему. Здесь нас никто не замечал, ну интернатовских мы были точно невидимыми для остального мира. Невидимки в сказках тоже нужны, заявила Фёкла. Ну конечно. Я решил с ней не спорить, чтобы она ушла поскорее. Но она не ушла и хитро сощурилась. Чтобы ты знал, они там главные персонажи. Просто об этом никто не знает. До поры до времени, пообещал я. Посмотрим, посмотрим, зевнула Фёкла. Она, видно, хотела ещё что-то сказать, но я уже зашёл в комнату и громко хлопнул дверью. И не стучи, всё равно не открою, сказал я строго и схватился за альбом для рисования. А до Семёновна вручила мне его перед ужином. Сева, и чтобы больше никаких стен, предупредила она. Здесь тебе не интернет. Я сказал Спасибо, это и так понятно. Хотя на самом деле ничего понятного здесь не было, потому что мы вроде бы уехали из интерната, а он взял и приехал в лагерь вместе с нами. Может, потому что интернат это не стены и шторы, интернат это мы, дети. Я раскрыл альбом и нарисовал человечка. Он сидел у окна и задумчиво смотрел на небо. Оно было усыпано сладкими комочками попкорна, розовыми Потому что жёлтый карандаш затупился, а точилки у меня не было. Я вдруг подумал, что розовый слишком девчачий цвет для моего нарисованного, и придумал для него подружку. Она тоже сидела у окна в обнимку с виолончелью. Что-то не хватает. Я взял и пририсовал подружке ресницы. У неё было такое заоблачное лицо, прямо как у Верки. Но глаза смотрели серьёзно, точно как Майкины. Это потому, что у них с моим нарисованным всё было серьёзно. Я так это понял. Ресницы получились неаккуратными. Я стал делать ретушь и в итоге всё испортил. Вокруг подружкиного глаза расползлось пятно, похожее на фингал. А как красиво всё начиналось, подумал я и перевернул страницу. Придётся рисовать сначала. Я снова изобразил подружку. Только уже не за облачную, а с нормальным лицом и веснушками. Посадил ее за стол и нарисовал кусок пирога, большой такой. Пусть наедается, а то кож до кости смотреть больно. Пока подружка жевала пирог, я нарисовал плиту, а рядом с ней подружкину маму. Она ушла из притона и превратилась в обычную хозяйку, пахнущую оладьями. И теперь у них на кухне нет места наркотикам, только котлетам, кастрюлям. И счастью. Я там много чего нарисовал: шкаф с розовым платьем, чтобы подружка могла красоваться в нём перед зеркалом, плюшевого утёнка и лошадь с волнистой гривой. В общем, всё то, чего у Майки не было. Так пусть хоть у этой будет. Я изрисовал весь альбом и даже обложку зацепил. Столько идей из меня посыпалось, я так разошёлся, что уже хотел идти к Аде Семёновне и просить ещё один. Но вспомнил, что после ужина она уехала обратно в город помогать Тумочке с ремонтом. Кстати, пронеслось у меня, а почему концерт до сих пор не закончился? Я тревожно выглянул в окно и увидел ржавого. Они стояли под фонарём вместе с Веркой, а Яшка с гнусиком весели неподалёку на турниках. Неужели помирились? Я так резко вытянул шею, что чуть не впечатался лбом в стекло. Ржавый что-то шепнул Верке. Я думал, она отвернется, ну или там врежет ему, но нет. Верка засверкала в темноте то ли зубами, то ли сережками, но в любом случае радостно. Они точно помирились. Я прямо возмутился, хоть бы от фонаря отошли и не отсвечивали, или они это специально. В общем, в голове у меня были одни только вопросы. А ржавый как на зло вдруг резко повернул голову и посмотрел на наше окно, а там я. Еще и вроде как подсматриваю. Я тут же отодвинулся от подоконника. Да на что там вообще смотреть? Ха-ха-ха! Ржавый заржал на весь лагерь. И Верка такая, хи-хи-хи! Сразу видно, сладкая парочка. Там, наверное, и мозг один на двоих. У каждого по клеточке. Я задернул штору и улегся на кровать. Думал, они сейчас явятся и еще полночи будут обсуждать Верку, Ваньку и еще кого-нибудь. Но их все не было. И я незаметно уснул, а потом резко проснулся от дикого крика. В комнате было темно. Я подскочил к выключателю и тут же врезался в кого-то бегущего мне на перерез. Это был ржавый. Я за медицстрой. Он включил свет. А ты помоги там. И только тогда я увидел Гнусика. Он лежал на полу, а Яшка, навалившись сверху, удерживал его изо всех сил. Гнусик вырывался и молотил по нему руками и ногами, как взвбесившийся жук. Мама, ревел он, мамочка, что стоишь как бестолочь? Крикнул мне Яшка, помогай, давай! Я как-то сразу догадался, что надо делать, подбежал и рухнул сверху на них обоих. Гнусик оказался сильным, как бык. От каждого его рывка мы с Яшкой подпрыгивали, как на батуте. Держи крепко, ещё громче заорал Яшка, иначе поколечится. Ма-а-а, визжал гнусик. Потом он как-то разом ослаб и затих. Всё, выдохнул Яшка и как двинул локтем. Из меня разом весь воздух вышел. Слезай давай, чего разлёгся? буркнул Яшка. Я тебе что, шезлонг? Я скатился с него на пол. Ноги у меня дрожали так, словно я на асфальт пробежал стометровку. Гнусик лежал без движения. Глаза у него были стеклянными, будто игрушечными. Я испугался, что мы его нечайно придушили. Но он вдруг моргнул и жалобно пропел: "Мама, мамочка!" В комнату вбежала медсестра, а за ней ржавый с бутылкой воды. "Давайте его на кровать", велела медсестра. "Воду пока не надо". Мы втроём кое-как подняли Гнусика с пола И перетащили на кровать. Мамочка, твердил он, пока медсестра смазывала ему под носом какой-то гадостью. Запах от нее был не передать какой. От гадости, нет медсестры. Это как раз хорошо пахло, какими-то цветами. Она вообще оказалась милой. Быстро сделала гнусику уколы, потом еще по голове его погладила. Пусть отдыхает, сказала медсестра. Если проснется, дайте ему попить. Пусть пьет как можно больше. Она собрала свои прибомбасы в чемоданчик и пошла к дверям. Потом уже в самом конце обернулась и сказала: «Вы молодцы, настоящие товарищи». Но не улыбнулась, а жаль. С улыбкой было бы лучше. Что-то тут душно, сказал Ржавый, когда она ушла. Давайте на улице посидим, там беседка есть. Вы идите, а я с ним побуду, сказал Яшка и сел на пол рядом с кроватью Гнусика. Вид у него был просто фантастически невозмутимым, как будто его током шарахнуло. Он теперь до утра проспит, пожал плечами Ржавый. Чего сидеть-то? Да так, на всякий случай, Яшка зевнул. Идите, идите, если что, позову. Ржавый с нахмуренным видом пошёл к дверям. Я только сейчас заметил, что вся одежда на нём шиворот-навыворот: и штаны, и кофта. Ну, ты идёшь? он резко обернулся. И ле спать. Иду. сказал я, махнул яшке и вышел следом за ржавым из комнаты. Духота стояла невыносимая. Вроде и ночь, а жарко было как в тропиках. Мы сидели в беседке прямо возле корпуса и молчали. Ржавый изредка шевелился, а я вообще сидел без движения, как парализованный. У него так всегда на новом месте, сказал вдруг ржавый. Что? У кого Я вздрогнул от неожиданности. "О, Гнуська", терпеливо пояснил рыжий. "Ты что, совсем тормоз?" "Я э-э нет, у меня во рту была какая-то каша". "Понятно", сказал ржавый и снова замолчал. Я понял, что теперь моя очередь говорить и сразу ступил на опасную территорию. "А что с его мамой? Она умерла?" Ржавый закинул руки и с силой потянул себя за волосы, так словно хотел вырвать их с корнем, и сказал: "Да жива она, что с ней сделается?" Потом сплюнул и добавил: "Она в психушке лежит". "А чего лежит?" спросил я с предыханием. Я уже чувствовал, что сейчас услышу что-то ужасное. "Больная она вот чего", рыжий скривился. "Её папаша бросил, в другую семью ушёл, так у неё крыша и поехала". Она гнусика в шкафу запирала, держала его там как пальто какое-то. Он вдруг сжал кулаки, как перед дракой, засопел. Честно говоря, я и сам был не прочь кому-нибудь врезать, только пока не понял кому. Его в интернат прямо из больницы привезли, просипел ржавый, синего. Он там несколько недель лежал и всё равно приехал весь в синяках. Так она его колотила, а потом ещё и клей в рот налила, чтобы не кричал. Думала, склеит А он чуть не задохнулся. Хорошо, что соседи услышали, милицию вызвали. Так не бывает, сказал я себе, это все выдумки. Я вглядывался рыжему в лицо, все думал, вот сейчас, в последний момент он не удержится и заржет, или сделает еще что-нибудь мерзкое. Это же ржавый гад и врун. А гнусику просто приснилось плохое. На самом деле его мама была учительницей, а потом просто умерла, как моя Фёкла. Но он не заржал. Он просто сидел и смотрел, как больной и уставший кот. Помню, у нас один такой жил в подвале. Мы кормили его всем двором, пока баба Шура не вызвала службу отлова. Они приехали и забрали его с концами, тоже, кстати, в учреждение. Нет. Ржавый точно не врал. Это просто я, дурачок, думал, в жизни нет ничего страшнее интерната. А оказывается, что-то есть. И это что-то, чей-то дом. А ты думал, один такой несчастный, фыркнул ржавый, но не вслух, а так, всем своим видом. Если честно, именно так я и думал. До этого момента. У Майки вон тоже мамаша с притона, сказал я, сам не знаю, чего я вообще про неё вспомнил. И не только у Майки пожал плечами рыжий Неужели и его тоже? У меня прямо ладони вспотели от этой догадки. Теперь понятно, почему он такой вредный. Я посмотрел на него с сочувствием. Вдруг он сейчас заплачет. Ну а я что, не человек, что ли, я ему сразу все обиды прощу, раз у него так жизнь сложилась. Норжавый вдруг встал и пошёл куда-то. Нормально тогда. Ты куда? Я натурально опешил. Спать, рявкнул он. С другой стороны, подумал я обиженно. Маечка вон тоже в притоне росла, и ничего, хорошая выросла. А этот же, ну, гад гадам. Я плюнул на землю точно как ржавый и пошёл следом за ним в корпус. Почему вообще так получается, что я всё время хожу за ним следом?